Глава 17. У пилота есть работа. Он хочет, чтобы я продала ему наркоманов, говорит Милиса. Продала? Как это? Эта информация не налезет мне на голову. Дедушка иногда занимается такого рода торговлей, и сейчас он как-то узнал, что мы планируем избавиться от них. Тогда у меня всего два вопроса: сколько он платит и как собирается их вывести? Подролеваю к парадному входу замка Милисы. Обещал по одному золотому за каждого, кому меньше сорока лет. Остальных тоже может взять, но за полцены. По ней видно, что эта тема вызывает дискомфорт. Если я соглашусь, то вывозить он их будет кораблями. А ты можешь не согласиться? Я же не знаю, что с ними будут делать на материке. А они, как-никак, все еще мои люди, за которых я отвечаю. Хочешь сказать, что их смерть будет более гуманным мероприятием? Хмурюсь и смотрю ей в глаза. Нет, конечно, соль — это приговор. Но есть шанс, что в будущем найдут лекарства. Я бы на твоём месте дал этим людям шанс и заработал золото, которое нам сейчас крайне необходимо. Ведь мы обсуждали бюджет с учётом этих работников, а без них всё будет печально. Все советники так говорят, но мне как-то не по себе от мыслей, что я буду распоряжаться людьми как товаром. Мелисса сидит с опущенной головой и прячет глаза. Ты же хотела от них избавиться. Дед предоставил тебе отличную возможность. Просто обменяем их на золото и забудем всё, как страшный сон. Даже если так, то нужно решить, как переправить их в порт. Я бы предложил более простой вариант. Она внимательно меня слушает. "Собери всех доступных алхимиков, и пусть они проделают проход в горах. Таким образом мы получим прямой путь с долины к океану. Маломальский порт для погрузки людей и орудий будет несложно, а в будущем нам эта дорога пригодится, чтобы транспортировать электрум и не поднимать его в город, тратя на это ресурсы". Хм, идея неплохая, но это займёт время, вслух размышляет Милиса. При большом желании уже к завтрашнему утру всё будет готово. Вообще мы должны справиться своими силами. Там нужно-то где-то полкилометра прокопать и дорогу до горы проложить. Да мои люди справятся. Значит, продаём? Она кивает. Тогда отправляй деду письмо, пусть высылает корабли, а мы пока займёмся дорогой и портом. Меня тревожит вероятность, что Донкан может узнать о наших планах и выдвинуть обвинения. Милиса выходит из машины. Грэг, подойди ко мне, будь добр. Конечно, госпожа. Судя по его виду, он только-только собирался идти спать. Бедняга Грек, шепчу я и тоже выхожу. Как обстоят дела с наркоманами? спрашивает Милиса. Городских отлавливаем, идею с ядом не получилось реализовать, докладывает Грек. Самые крепкие и здоровые отправлены на разведку. Остальные обитатели родников получили тройную дозу и в данный момент активно добывают алектрум. Также я успел обсудить юридический вопрос с господином Донканом. Какой вопрос? Мы не можем казнить людей на основании его устного распоряжения, а поэтому должны увидеть бумагу. Он согласился, что так будет правильно. Я уже направил своих людей, чтобы они затормозили королевскую почту. Неплохо ты посуетился, однако, я показываю большой палец. И сколько у нас есть времени? уточняет Мелисса. В худшем случае указ поступит завтра к полудню, но даже если так у вас будут сутки, чтобы с ним ознакомиться, корабли смогут прибыть только через 2 дня. Успеем ли Успеем, заверяю я. В крайнем случае один день наркологи переживут без соли, но остатки всё-таки лучше закопать. Тут всё не так просто, говорит Милиса. Дед просил и запасы, и алхимика, который может их восполнить. Хм, логично. Но тогда и ценник нужно приподнять. Думаю, что готовый бизнес будет стоить в два раза дороже. Предлагаешь поторговаться? спрашивает она. А почему бы и нет? Он ведь твой дед, а поэтому наверняка сможет войти в положение. Можно легко обосновать, что мы закладывали в бюджет работу этих бедняг, а теперь остаёмся без средств к существованию. Ну ведь он знает, что мы должны их убить. Так-то оно так. Но ты можешь намекнуть, что у нас было кое-какое решение этой проблемы. Просто я боюсь, что если этот процесс затянется, то мы очень сильно подставимся. Грек, ты ведь сможешь организовать всё так, чтобы мы были не при делах. Ну, сложно, конечно, но в теории возможно. Его тон не внушает уверенности. Мелисса, то есть госпожа Мелисса, твой дед не просто так рвет жопу, складываю руки на груди. Он наверняка уже нашел, кому их можно продать. Это только посчитай, сколько прибыли сможет принести такой работник. Минимум раз в десять больше, чем трата на его покупку и содержание. Соглашусь с Рэем, вклинивается Грег. Наша финансовая ситуация сильно ухудшится, а поэтому нам лишнее золото нужно будет позарез. Если грубо прикинуть, то мы можем получить от двадцати до тридцати тысяч золотых, А это почти двухмесячные расходы. Да, с деньгами всё сложно. Мелисса поджимает губы и кивает. А что там с Болтонами? Рэй предполагает, что им удалось подкупить коллегию. По моей информации, Ребекка Болтон, жена Жерара, единожды посещала головное здание банка в столице, но вышла без золота. И что она там делала? Не могу знать, госпожа. Грэг отрицательно мотает головой. Перевод? Я озвучиваю первую мысль, пришедшую мне в голову. Счета заморожены, но гипотетически она же могла перевести деньги усатому принцу. Если предположить, что его высочество может крутить банком, как ему вздумается, то такой вариант возможен, поясняет Грак и грузно вздыхает. К сожалению, у нас нет ресурсов и полномочий, чтобы отслеживать перемещения принца и его близких. За слежку за членами королевской семьи полагается смертная казнь. Вы хотите сказать, что я не увижу этих денег? Мелисса начинает злиться. Простите, госпожа, Но если Рей прав, то мы ничего не можем сделать. Но почему же? я коварно улыбаюсь. А как насчёт того, чтобы обнести принца? Я думаю, король и его шефки особо против не будут. Его высочество наверняка хранит свои деньги именно в банке. Грагу, моя идея не очень-то нравится. Да и проникновение в его дворец видится мне невозможным. Точнее, проникнуть-то реально, а вот вынести оттуда что-то ценное нет. Когда можно подумать над тем, как унести золото из карманов продажных членов коллегии, продолжаю размышлять. Подозреваю, что они не настолько глупы, чтобы сложить всё в банк, ведь так легко будет замечена коррупция. И правда, счета же периодически проверяются. Милиса чешет затылок. Я бы на их месте клала деньги на счёт частями, чтобы не вызвать подозрения. Грег, что скажешь? Дашь мне информацию по этим говнюкам, которые чуть было не угробили нашу госпожу? Сейчас мои люди наблюдают за болтанами. Но я могу приказать им, чтобы переключились на коллегию. После турнира я бы мог забежать к ним в гости и вынести всё, что им не принадлежит, а может и чуточку больше. Смотрю на Милису и жду её одобрения. Что скажете, госпожа? А если тебя поймают? тревожится она. Донкан тут же выйдет на меня. Если Грег предоставит надёжные сведения, то ничего подобного не произойдёт. В худшем случае коллегия не досчитается пары своих членов. Даже не знаю. Милиса ходит кругами. Грек, информация нам нужна, но прямо сейчас решения по этому вопросу не будет. Узнайте всё, что только можно, а потом я уже решу, как мы поступим. Слушаюсь, он склоняет голову. А что насчёт наркоманов? Будем прорубать путь к океану. Милиса устало вздыхает. А я напишу письмо и попрошу больше золота. Надеюсь, всё получится. Она уходит, и Грек идёт за ней следом, но я прошу его задержаться якобы чтобы обсудить вопрос прокладки тоннеля. На самом же деле меня интересует совершенно другое. Слушай, негромко начинаю я. Ты проверял наших демонов, которые живут в верхнем городе? Да опять про кровавого алхимика. Грек недовольно цыкает. Про него самого они в полном составе присутствовали на ужинах, так что нет, они не причастны. А как же их слоги? Ре, я похож на идиота, ворчит Грек. Только если совсем немного, отколавую я. Да шучу я, шучу. Они преследуют только серафимы полукровки. Фетиш у них такой, пытаются отыграться за столетия унижения. Это не отменяет того факта, что среди них нет того, кто хоть немного походил бы по описанию. Рэй, я проверил всех и каждого, кто живёт в верхнем городе. Здесь копать бессмысленно. Не похоже, что он врёт. Ладно, не буду тебя задерживать. Хлопаю его по плечу и иду к мошеню. Но я до сих пор не могу избавиться от мысли, что скрываться 5 лет просто невозможно. Я смирился 4 года назад. Ну и зря, вот увидишь, я его найду. Ага. Грек напоследок бросает усталый взгляд и уходит отсыпаться. Я возвращаюсь домой и размышляю, кому дед Милисы собрался продавать наших нарколыг. Первыми на ум приходят хозяйства, расположенные на материке, но они все удалены от портов, а поэтому перевозить такую массу людей сложное мероприятие. сколько сбегут или умрут по дороге. Загадка. А ещё меня поражает скорость, с которой дед среагировал. Понятное дело, что у него могут быть свои люди во дворце, но в течение суток он должен был получить информацию из столицы, договориться с покупателем, а затем послать голубя Мелиси, а это очень быстро. Возможно, у него уже был заказ или даже постоянный клиент. В теории, лорд Иерихона мог продавать приговорённых к смертной казни и получать маленькую денежку. Ему это делать удобно. Ведь все морские пути проходят именно через северную часть нашего королевства, оттуда до материка около 1000 км. И грузовое судно с электродвигателем способно преодолеть это расстояние за сутки. Меня всегда удивляло, что столица расположена вдали от побережья. С одной стороны, это очень неудобно, ведь нужно полагаться на таких вот лордов, но с другой, король всегда узнает о нападении на его земли и может адекватно отреагировать. Возможно, если бы столица моей бывшей родины находилась бы в каком-нибудь условном Екатеринбурге, то... А, впрочем, эти дела меня уже не касаются. Ну, а, кстати, интересно узнать, что же изменилось на Земле за 18 лет. Хотя, если бы я и вернулся, то вряд ли смог бы с кем-то пообщаться, ведь велик шанс, что вся планета разговаривает на китайском. Однако было бы забавно, если бы мне удалось вернуться и сохранить свои способности. Я бы таких дел наворотил. Но это уже совсем другая история. Тем временем я возвращаюсь домой и вижу странную картину. Фин тусуется на заднем дворе и бегает вокруг каменной штуки, похожей на чашку с креслом внутри. Подхожу к нему и спрашиваю: "Это что за аппарат? Пока тебя не было, я всё-таки смог понять, как дракону умудряется летать". Фин продолжает осматривать своё изобретение и что-то проверять. И? Поделишься? Мне пришлось использовать анализатор маны, чтобы определить источник он показывает на овальную штуковину серова цвета, закреплённую внутри чаши напротив кресла. Это магическая железа. Стоп. Ты вырвал её у Оганька? возмущаюсь я. Ну, во-первых, у него есть вторая, а во-вторых, драконы регенерируют с такой скоростью, что он и не заметит, как новая отрастёт, заверяет меня Фин, живодёр. Я не уверен, что всё правильно настроил, но нужно проверить. Он садится в кресло и привязывает себя тканевыми ремнями. Если что, подстрахой меня, в каком-то смысле, развожу руками. Но мы же не знаем, что случится. В теории я должен подлететь на то же расстояние, что и дракон, а затем медленно спикировать на землю. Ты в этом уверен? Я даже не пытаюсь скрыть свои сомнения. Нет, конечно. Но без проверки мы не сможем узнать, работает ли эта штука или нет. Он кладёт ладонь на железу на главу рванную у дракона. По логике я должен влить в неё ману, а затем выбрать направление. С вливанием всё понятно. Но как ты собираешься управлять этой чашкой? Дракон делает это при помощи мыслей. Ты же сам говорил, что он как будто бы использует заклинание. Вот и я попробую. Финк закрывает глаза. Ну-с, полетели. Эм, не работает, пожимаю плечами. Странно. Ну-ка ещё раз, полетели. Вверх, да взлетай же. Может, руку стоит убрать, предлагаю я. Возможно. Он делает это. А-а-а! Кружка вместе с Финном взлетает с таким ускорением, что я едва успеваю заметить, как под его весом разламывается кресло. Боюсь даже представить, какие перегрузки он испытал в момент старта. Фейерверки и те взлетают в разы медленнее. Я смотрю вверх и вижу лишь крошечную серую точку, которая постепенно увеличивается в размерах. Финн позаботился об аэродинамике и его не переворачивает в полете. Но ему наверняка от этого не легче, а мне, блин, нужно как-то поймать этого Гагарина. прежде чем тот превратится в лепёшку. Он приближается на высокой скорости, благо сопротивление воздуха сильно ограничивает её, не давая бесконечно возрастать. Я заранее создаю столб сжатого воздуха, сверху он более разряжён, а снизу максимально плотный. Тем самым я пытаюсь создать своего рода подушку. Но вот незадача. Фина отнесло от точки старта, и он падает прямо в океан. Я бегу к обрыву и создаю новый столб уже над пропастью. Прицелиться чертовски сложно, да и поздно уже. Финн вот-вот упадёт. Всё-таки глазомер меня не подводит, и Кулибин Маск приземляется точно в центр моей ловушки. Как только его капсула смерти замедляется, я притягиваю её во двор при помощи обычной алхимии перемещения. «Испытатель хренов!» – горкую я, но Финн меня не слышит, так как лежит без сознания рядом с обломками кресла. «Ну, ёперный театр!» Мне приходится на остатки маны начать реанимацию. «Испытатель хренов!» Бен, Лео и другие слуги сбегаются, чтобы как-то помочь, но сделать они ничего не могут. Надежда лишь на мою ману, которая вот-вот может закончиться. Так и происходит. Мне не удаётся даже стабилизировать Фина. Я закедвываю его в BMW и везу к милиции в замок. Можно было бы обратиться к вайтам, но они меня недолюбливают. Да и не факт, что у них нашёлся бы целитель. К тому же, могут начать задавать неудобные вопросы. Доезжаю до замка меньше, чем за 5 минут. Трижды едва не улетев на поворотах, Приказываю охранникам отвести меня в лазарет. Мы вместе с ними едем на третий этаж и попадаем в коридор, который прежде я не видел. Он выполнен в более скромном стиле, никаких тебе излишеств. По всей видимости, тут трудятся слуги, а хозяева заходят нечасто. Бросайте все дела и лечите этого полурослика, прямо с порога лазарета начинаю командовать. Медики сперва шарахаются, но при виде охранников, которые своим видом намекают, что меня нужно слушать, всё-таки приступают к лечению. А я в этот момент понимаю, что Милиса не успела познакомить меня со всеми своими слугами, а на похоронах были только избранные. Проходит минут 15, прежде чем медики приводят Фина в чувство. Он сильно кашляет, причём кровью. Скорее всего, от его рёбер живого места не осталось. Я видел, что бывает с куриной грудкой при перегрузках в 200G. Зрелище не из приятных. Не факт, что Фин ускорился так быстро, но досталось ему конкретно Ну что, испытатель, будешь и дальше проводить эксперименты? Не могу не съязвить. Конечно, кашляя, заявляет он. Иначе и быть не может. Ты же видел, на что способна? Ну ты понял. Видел, отрицательно мотаю головой. Это настоящий прорыв. Но ведь ей невозможно управлять, отрезаю я. Тут ты же боишься, сколько влил так далеко и по поехал. Фин старается изясняться так, чтобы медики и охранники нас не поняли. «Думаешь, мелкие рывки помогут? Ну а как выбрать направление?» «Надо попробовать повернуть в нужную сторону», — размышляет он. «Я почти уверен, что Амана будет уходить совсем немного, ведь я так долго переливал её и так высоко, то есть далеко уехал». «Кто мечтает быть пилотом?» — бубню себе под нос. «Очень смелый, видно, тот, потому что только смелый сам полезет в самолёт». «О, а что тут происходит?» Слышу знакомый голос за спиной и оборачиваюсь. Госпожа Диана, не ожидал вас здесь увидеть.